Глава одиннадцатая. Поцелуй был горячий, властный, жадный, выпивающий дыхание и заставляющий забыть даже о том, что мы в комнате не одни. Но короткий, очень короткий. Когда Дар отстранился, у меня в голове витал золотисто-розовый туман, губы горели, а все тело, словно разом, стало более слабым, настолько, что я пошатнулась. И Мэр придержал меня под локтем. Как ни странно. Именно это и заставило меня очнуться. Неловкость удушливой волной смыла Истому. Несколько секунд Адар пристально смотрел на меня, а после с усмешкой признал. Я не удержался. Сделав шаг назад, проговорила. Я заметила. От окна донесся сухой осуждающий голос Матильды. Да тут все заметили. Единый. Неужели она еще и строгая поборница морали? Какой ужас! «Мало мне было Марелины. «На самом деле я просто волновался», – персонально гримуару сказал и Бесицкий, а после щелкнул пальцами, и дверь распахнулась, и в спальню вошли слуги. Сначала лакеи, которые тащили маленький кофейный столик и два стула, а за ними и горничные, несущие подносы с, судя по всему, завтраком, вечерним. От вида еды у меня активизировался желудок. который напомнил, что в последний раз я его кормила еще до очередной попытки жертвоприношения. «Если ты не возражаешь, я составлю тебе компанию», уже усаживаясь на свое место, проговорил мэр, когда слуги закончили сервировку и покинули комнату. «Да, собственно, поздно возражать, Адарушка», – подала голос Сара. «Ты всегда такой пробивной». «Ну, во-первых, учитывая мою должность, да. Разумеется, я пробивной». усмехнулся мэр, самолично наливая мне из кофейника ароматный напиток. А во-вторых, у нас достаточно мало времени. Адель нужно поесть, а после отправиться в поместье, чтобы закончить ритуал. Но делать это на голодный желудок мы не настолько спешим. «Мне даже интересно, откуда ты знаешь, насколько мы спешим?» протянула княжуля. Адель рассказала, еще в долине Хар. Книги вопросительно на меня уставились. И я неопределенно повела плечами, потому как, если честно, помнила только, что обозначила примерный срок. Два дня, а не 47 часов и 58 минут, например. Ну и я сходил в поместье. Адар невозмутимо отрезал ножом кусок яичницы, аккуратно положил на него помидорку, украсил это все укропчиком и отправил в рот. Познакомился с алтарем. Я глубокомысленно отхлебнула кофею. И как тебе? «Не очень приветливый», – доверительно поделился Адар. «Но оценить степень слияния с энергией владельца я смог. А дальше все просто. Несколько формул, парочка уравнений. В университете я был весьма хорош в магометрии». «Правда?» – не на шутку заинтересовалась Матильда. «А что вы думаете об уравнении Гросса?» «Это довольно интересная концепция, демонстрирующая взаимосвязь между энергией и ее проявлениями в физическом мире». Подобные уравнения позволяют предсказать, как изменение одного параметра может повлиять на другой. Ибесицкий не торопясь положил в рот очередной кусочек омлета, и в комнате воцарилась тишина. И самое интересное, что все терпеливо ждали, пока он закончит мысль. Гросс вообще достаточно примечательный ученый. Я бы сказал, что одно из ведущих имен в Магометрии. Вдохновляясь его работами, можно лучше понять степень слияния. о которой я и говорил. Следующие несколько минут, поедая свой завтрак, я получила возможность наглядно лицезреть, как же именно Адара Бесицкий обзаводится союзниками и сторонниками. Вроде бы ничего такого. Но отношение Матильды к нему с настороженно-неодобрительного стало совсем иным. Он безошибочно угадал главную любовь гримуара. То, о чем она, несомненно, могла говорить часами. «Точные науки». Но, видимо, несмотря на то, что написано на страницах, фундаментальное образование Моти все же было и на мирным, и там, как понимаю, законами изменения магической энергии были не знакомы, потому поговорить было о чем. Вдобавок Адар еще и зацепил ее педагогическую жилку. В общем, ясно все. А я, получив возможность подумать, именно этим и занялась. Благо, объект размышлений как раз сидел в метре и был настолько занят охмурением магической книги, что на него можно было вдоволь смотреть. Я и смотрела. На чуть вытянутое хищное лицо с прямым носом и чувственными губами. На затянутые в низкий хвост волосы, безупречные в своей легкой небрежности. На красивые руки с длинными пальцами музыканта и мозолями воина. И Бесицкий был слишком хорош, слишком молод для своей должности. «Слишком! Слишком!» Все мое смятение и подозрение вновь поднимали голову. Насколько же все изменилось после возвращения? Словно рубильник восприятия переключили. Даже не знаю почему, но тогда в долине Хар все было немного иначе. Словно украв меня, Рей вырвал меня из пут условностей и даже моих представлений о том, какая я. Ну, по отношению к Адару. Желание править миром во главе с нечистью Истиоса у меня не возникло, даже вдали от дома. В долине все было проще и сложнее одновременно. Я была девой в беде, а он спасителем. А у спасителей обычно не особо допытываются о всяких мелочах. Во время спасения. А вот после... Словно поняв, о чем я думаю, Адар вдруг повернулся ко мне и сказал. «Я отвечу на любые твои вопросы». Рей мертв?» «А ты сразу с козырей, да?» усмехнулся Адар. «И мне любопытно. Ты спросила с надеждой на какой ответ?» Ответила Сара. «Нас устроит любой односложный. Если да, откроем шампанское. Если нет, тоже. Лично я бы хотела попинать гада ногами, если бы они у меня были. Он получил от меня смертельный удар. Невозмутимо отпил из своей чашки и бесицкий. И? Так как удар был смертельный...» «Я предполагаю, что он от него умер». «Предполагаете?» Звучит так, словно тело вы не видели. «Мы там на чаепитие не оставались. Обстановка не располагала. К сожалению, тот, кого мы знали под именем Реонара Рейвенса, все же успел установить весьма прочную связь между мирами. Расширить портал для прихода полноценной армии он не смог из-за того, что ритуал не был доведен до конца. Но в любом случае...» В долине Хар теперь достаточно много незваных гостей. Это сколько? Впервые вступила в разговор Брунгильда. От нескольких сотен до полутора тысяч, судя по отчетам портальных магов. Они провели расчеты о пропускной способности подобного рода портала. То есть на территории королевства появилась труднодоступная часть, где окопались и мирные войны. У меня даже голос сел от волнения. Там же в первых рядах далеко не мирные жители шли. учитывая цели Рея. Я сомневаюсь, что в Теосе в принципе есть мирные жители, в традиционном понимании. Но да, ты права. И что будем делать? Ночью я был у короля с докладом. А о своих решениях он мне, разумеется, не докладывает. А как же наши граждане? Спросила я, вдруг вспомнив дом, в котором мы жили. Явно чей-то. Всех, до кого мы дотянулись, эвакуировали. А в остальном – Адель. «Тебе сейчас о другом волноваться надо. Думаю, что на сегодня мы с беседой закончили», – повел плечами мэр. «Все же несколько ограничены во времени. Хотя в любой другой момент я бы с радостью говорил с тобой часами. Но в идеале на совсем другие темы». Хорошо, вынуждена была согласиться с его доводами. Хотя, с сожалением, отметила, что не только этот вопрос я хотела задать. «Встретимся в холле», – распорядился дар. Скоро подойдет горничная с платьем и поможет тебе одеться. Он поднялся, поцеловал руку мне, галантно поклонился магическим гримуарам и вышел из комнаты. «Умный!» – рук прогудела Брунгильда. «Так это же хорошо!» – оживилась Матильда. «Умный!» – повторила гримуарша. «Хитрый!» Он ее замуж позвал. «Так что все пучком!» – встряла Сарочка. «Проблемный!» – была непреклонна Брунгильда. «Муж должен быть силен и туповат, а этот? Он силен? Так еще хуже. Что ты будешь делать с умным, хитрым, да еще и сильным мужем, Адель?» «Действительно, и что же мне с ним делать?» К счастью, прямо здесь и сейчас я не должна была давать ответ на этот сложный вопрос. А явившаяся с платьем служанка окончательно закрыла данную тему. Впрочем, мэр немного слукавил, когда сказал, что служанка поможет мне собраться. потому что наряд был из тех, что отшивала магическая швейная мастерская в столице, подобно подаренному платью на бал, который устраивал лорд Ибисицкий. Но не настолько праздничный. Я бы даже сказала, что повседневная, если бы не несколько моментов. Очень дорогая ткань и очень большая цена за прилагающийся к наряду сервис. «Ты, конечно, красотка моя дорогая», – прокомментировала шепотом Сара. «Но таки не понимаю». Зачем столько тратиться? Хотя щедрый муж – это еще один плюсик. Если честно, и меня этот вопрос интересовал. Потому что стоило мягкой бархатной ткани цвета кофея с молоком оказаться на мне, то на ногах появились сапожки из кожи, волосы уложились в сложную косу. В образ входил и макияж. Мое лицо словно бы посвежело, будто я вернулась с заграничного курорта, а не два дня мяла подушку. «Щедрый – значит богатый. Богатый – значит влиятельный». Тем же хриплым голосом прошелестела Брунгильда. «Еще одна проблема. Ищи другого жениха, Адель». Я нервно поправила и так идеальную прическу и поблагодарила женщину, которая молча протянула мне белоснежный полушубок. «Хозяин ожидает вас на первом этаже, леди Харвис», с поклоном сообщила служанка и покинула выделенное мне покои. Я выдохнула с облегчением, потому что княжуля и Брунгильда только-только начали спор о том, почему же мой потенциальный муж должен быть... Муж должен быть простым, как палка, а острым наконечником должна стать жена. Разошлась даже немногословная обычно Бруния. Сцена почему-то напоминала голосование с участием нечисти, что устраивали Морель и Сарочка еще несколько месяцев назад, словно бы в другой жизни. И тогда все в моих глазах было просто. Я еще не влюблялась, мне еще не разбили сердце. Кто бы тогда предположил, что магистр Ревенс окажется одержимым Истиоса, что все обернется вот так. «Так, нам пора вообще-то», – напомнила я гримуаром. «Возвращаемся домой». На последнем слове на губах сама собой возникла улыбка. У меня действительно было ощущение, что я после долгой разлуки Наконец оказалась на пути к дому, теплому родному и ждущему меня. В стенах резиденции Харвисов я наконец-то нашла пристанище. Путь занял не больше двадцати минут. В карете мы с мэром не общались, перекинулись несколькими дежурными фразами, а потом я припала к окошку и всю дорогу смотрела. Зима за городом очень сильно отличалась от столичной. Как минимум отсутствие слякоти и грязи. Пейзаж вокруг выглядел поистине сказочным, как рисуют на открытках или в книгах, на елях пышные белоснежные шапочки, а особняки, наоборот, очищены и украшены гирляндами и магическими огнями. В лучах восходящего оранжево-лилового солнца окружающее пространство казалось еще более нереалистичным. То ли сказалось пребывание в долине Хар, то ли я просто соскучилась по зиме, но я не могла отвести взгляда. А когда мы остановились у боли знакомого забора, в ожидании открытия ворот, в груди поселился какой-то трепет. Еще я остро почувствовала близость алтаря, и это прокатилось теплой волной по всему позвоночнику. Первым ступил на расчищенную подъездную дорожку Дар и галантно подал мне руку. Гримуары вылетели сами. Оставшиеся несколько метров до дверей я преодолела будто в тумане. А когда их услужливо распахнули лакеи, переступила через порог. «Адель!» – первой бросилась ко мне Морель, обняла меня за ногу. «Как хорошо, что все с тобой в порядке. Мы все так скучали, переживали и снова скучали». «Я тоже очень скучала», – призналась я. «Леди Харвис», – ко мне обратилась Бетси с поклоном, с возвращением. «Спасибо», – улыбнулась я экономке. А следующим этапом было выступление паучков. Членистоногие братья с фанфарами спустились на блестящих паутинках со второго этажа, тем самым из нити паутины создавая узор из букв. Получилась очень симпатичная надпись. «Мы скучали, Адель». У меня на глазах выступили слезы. А в следующий миг мышка увидела влетающих гримуаров. Потерла глаза. «Адель, у тебя удивительная способность удваивать макула...» гримуаров. Не знаю, хорошая ли способность, конечно, но, Сара, я по тебе тоже скучала. В этот момент перед глазами вдруг потемнело, и удержалась на ногах я лишь благодаря Адару, который прижал меня к груди. Все, находящиеся в холле, всполошились и взволнованно на меня посмотрели, а лорд Ибисицкий объяснил мою внезапную слабость. Старые кромные артефакты имеют паршивую особенность. Чем ближе ты к ним... Тем больше воздействия. Иногда даже лишний метр имеет значение. Поэтому предлагаю оставить разговоры на потом. Его ладонь удерживала меня за талию, а моя щека прижималась к его камзолу. Теплым плащом мэр пренебрег, и было в этой позе что-то такое волнующее, что у меня щеки покраснели, когда я вернула себе равновесие и встала рядом. И действие далось мне с сожалением от чего-то. В объятиях Дара было неожиданно тепло, уютно и спокойно. Но я тут же пресекла подобные мысли. Все еще слишком зыбко. Я не имею права на повторную ошибку. Мне нужно узнать, кто же такой Адар Ибисицкий. «Ты прав», – отозвалась я, развязывая тесемки полушубка и светлого меха. Отдала верхнюю одежду Бетси и обратилась к друзьям. «Вы пока знакомьтесь, а я пойду заканчивать ритуал». Я думала, что в подземелье придется отправляться одной. Но дар последовал за мной. Я должен убедиться, что все пройдет по плану. Невозмутимо произнес он. Лишь пожала плечами. В конце концов, наверное, тогда же лучше. Я успела в крайний срок. Поэтому вдруг хлопнусь в обморок, едва ли дойдя до алтаря. А думать о том, настолько ли близки наши отношения, чтобы показать ему самое сокровенное, то есть алтарь, уже поздно. Сам сходил и посмотрел. Ритуальная комната встретила мягкой, обволакивающей тишиной, в которой даже не слышно было наших шагов, запахом трав и удивительной чистотой. Видимо, паучки здесь навели порядок. К алтарю я пошла одна. Его испещренные рунами бока при моем приближении засверкали и заискрились, будто зовя. Я встала на колени, положив руки на гладкую поверхность камня. Короткий вздох, выдох. Мои ладони словно погрузились в большой сгусток энергии. И я почувствовала, каково это быть главой рода. Потому что в алтаре сосредоточилась вся сила ни одного поколения Харвисов. Их мощь, победы и память. Если надо, можно черпнуть из него. Набираться сил для решающего удара. Выудить совет, подкрепленный временем. Ничто и никто не забыт. Он помнит обо всех и обо всем. Мой голос звучал удивительно громко и отражался от сводов эхом. Едва я заговорила. «Я – Адель Харвис. Клянусь защищать алтарь, беречь территорию родового поместья и приумножать его благо, быть честной, преданной и верной». Никакого спецэффекта я не дождалась. После последнего слова лишь вспыхнули и погасли символы. А потом алтарь раскрылся, и я едва успела убрать руки. Оттуда вылетел фолиант, очень бодрый, с блестящей обложкой. «О, Адель, привет!» – махнул закладкой он. «Выглядишь так, будто тебя второй раз приносили в жертву». «Ты не поверишь, но так и было», – отозвалась я. «А чего меня не позвали? Я бы показал, как надо». «Ну, спасибо», – хмыкнула я. «Так и знала, что ты самый благодарный из всех гримуаров». «Еще забыла добавить, что очень чуткий», – не понял сарказма он. Я ведь еще парочку нашел темных ритуалов. В жертву надо принести всего лишь клопов. Мелочь же, правда? И мы стольких людей сможем выручить, одновременно творя всемирное зло. Я подумаю, проговорила я щеку, ощущая взгляд мэра. Он усмехался, видимо, сопоставляя меня и возможное всемирное зло после жертвоприношения клопов. Хотя хватит с меня жертвоприношений. Как самочувствие? – спросил мужчина, когда я подошла к нему. Я прислушалась к своему телу и призналась. Отличная. А потом с намеком добавила. Как раз готова к долгим разговорам. А мне, к сожалению, пора. Взяв меня под руку, произнес дар. Мы начали подниматься по лестнице. Дела. Но мы можем отложить долгие разговоры, например, на завтра. Как смотришь на то, чтобы позавтракать в моей компании? Я покусала губу. Положительно, если ты ответишь на все мои вопросы. «На те, что у меня есть ответ», – добавил аристократ. «Что-то я чувствую какой-то подвох». «Никакого подвоха», – с улыбкой ответил лорд Ибисицкий, поднося мою ладонь к губам. «Вдруг ты задашь такой вопрос, на который у меня не будет ответа?» «А такие есть?» «Конечно», – серьезным тоном начал он. «Если ты спросишь решение уравнения Бассета, я тебе, естественно, не отвечу». Несмотря на все мои таланты в Магометрии, решать бездоказательные уравнения я не умею. На этой ноте пришлось попрощаться. Я опять отметила про себя с сожалением. Буду с нетерпением ждать завтра. В губы прошептал мне мужчина, подтолкнув меня к стене. И этот поцелуй получился куда горячее и слаще первого. За ним последовал второй, от которого ослабли коленки и дышать стало нечем. но как жаль, что все приятное и хорошее длится очень мало. В итоге мэр направился к выходу, а я последовала на голоса друзей и успела увидеть воссоединение княжули и фоли. Темный гримуар подлетел к ней первым. Любимая! Сара воспарила со столика, и они переплелись закладками. Любимый! Морель умиленно за ними наблюдала в сторонке. Матильда прятала мокрые глаза. Ужас! «Любовь – это слабость. Не должно быть привязанностей. Только цель, сила и боевой топор», – раздался беспристрастный голос Брунгильды. «Бруни, ну ты и зануда!» – прошелестела недовольно княжуля. «Лучше давайте выпьем чаю. Морель, у тебя остались травяные сборы от кота». «Последняя порция. Берегла для особого случая». Копаясь в своем переднике, сказала мышка. «Пошлите кого-нибудь за чайником». В итоге через несколько минут мы уже расселись на большом диване в гостиной. На низком столике стоял изящный фарфоровый чайник, чашки и блюдца, а также конфеты ручной работы, пирожные и булочки. В воздухе витал аромат свежезаваренного отвара. «Булочки попробуй, Адалюша». Марель пододвинула ко мне тарелку. Я от безделия и переживаний маялась и заглянула на кухню. В итоге мы с кухаркой приготовили по рецепту нашего домового. Я послушно взяла одну сдобу, откусила кусок, и выпечка выскользнула из пальцев, едва раздался оглушительный треск. Я поднялась на ноги, гримуары взлетели. Источником шума была входная дверь, распахнувшаяся порывом ветра. Порог тут же припорошила снегом. Еще один порыв ветра, пробирающий до костей. и Из полумрака улицы в особняк, пошатываясь, вступила кровавленный лаор. оставляя страшные следы.